Гости студии. На рисовании водили детей совершенно незнакомые мне люди, и, конечно, мои знакомые, и знакомые моих знакомых. Приходили неизвестные люди и вполне известные. Опыт гласит: природа отдыхает на детях, шутил я, записывая новичков, известных людей. Но посмотрим, как у них пойдёт дело. Раз любят рисовать это уже немало. Не было ни одного занятия, чтобы в студию не заглядывал кто-нибудь из моих друзей. Чаще других заходили художники Валентин Коновалов и Ашот Сагратян. С Коноваловым приходили его сын и дочь, которые тоже были моими учениками. — Меня дома не слушают, — объяснял мне Коновалов. — Ты говоришь то же самое, но тебя слушают. К своим детям Коновалов не подходил. Подходил к другим мольберщикам. Только и слышалось, здесь добавь лилового, здесь больше охры и смелей, что у тебя все тает, как мороженое, смелей выражая свое видение, свой мир. Не стремитесь рисовать необыкновенно, рисуйте по-своему, будьте самими собой. И это самое необыкновенное. К столовщикам Коновалов относился предельно нежно, поглаживая по голове, приговаривал. Рисовать, значит, размышлять. Представь, в этом доме будешь жить сам и наполняй его вещами. А ты что это весь перемазался? Даже лицо в краске. Краски не ешь, это ж не карамель, а акварель. Сагратян учил ребят рисовать цветы и для наглядности приносил свои работы. Студенты звали его Цветочник. Ты вот что, говорил мне Сагратян, Обязательно устрой в студии выставку своих работ, чтобы ребята уважали, чтобы знали, с кем имеют дело. Недавно моему знакомому преподавателю в институте студенты сказали: "А вы сами-то что можете? Никто не видел ваших работ". С моим приятелем было плохо. "Ребята видят мои работы в журналах и книгах", спокойно замечал я. "Мне не надо заниматься саморекламой". К тому же, на дни рождения я дарю им свои книжки. Почти на каждое занятие заглядывали по пути в буфет писатели Юрий Коваль и Константин Сергеенко. Когда они появились впервые, я представила их, перечислил их книги. У меня эти книжки есть дома, воскликнула первоклассница Лена Маковская. Но я думала, эти писатели умерли. Лена подошла и потрогала моих друзей, чтобы убедиться в их реальности. Ещё живы, слава богу, пробасил Коваль. Нам ещё на небеса рановато. Надо ещё кое-что сделать здесь. Я вообще завтра бросаю выпивать и курить. Буду себя беречь. Я нужен отечеству. Коваль ходил среди мальбертов, давал дельные советы и бурчал: "Вообще-то, слушайте вашего учителя". он мастер зрелый и откровенный, и мой постоянный собутыльник. Он совершенно не думал о моем авторитете». Сергеенко подсаживался за стол к какой-нибудь девчушке и подчеркнуто вежливо спрашивал «Простите, сударыня, это у вас что изображено?» От такого обращения пиглица смущалась, заливалась краской и избивчиво объясняла. Сергеенко с серьезным видом кивал и просил Вы не могли бы потом подарить мне этот рисунок с дарственной надписью, разумеется. Ты невероятный счастливчик, довольно искренне говорили писатели, имея в виду моих учеников. По сути дела, я действительно был счастливым, но, конечно, не до такой степени, как они выражались. Ведите студии, ледкружки и тоже будете счастливыми. Что ещё я мог посоветовать? Заходили художники Леонид Бирюков и Владимир Нагаев. И оценивая работы, часто слово в слово повторяли мои слова, точно до этого стояли за дверью. Ученики подумывали: мы сговорились. Стоило немалых трудов убедить их, что очевидные вещи лежат на поверхности. Как водится у художников, частинька мои дружки дурачились, изображали литературных персонажей. Бирюков Заметив, что на него восхищённо смотрит какая-нибудь ученица, корчил устрашающую гримасу. Сейчас тебя съем. Я вас не боюсь, отважно заявляла ученица, сражённая его артистизмом. Время от времени из кафетерия в студию влетали мои приятели-литераторы. Покашливая и покрякивая, вытирая вспотевшие лица, они впрыгивали на сцену и просили их нарисовать Сразу 30 портретов, если можно, принимая позу Наполеона, кричали свежеиспечённые герои. Студийцы с бурной готовностью откликались на все просьбы и, как истинные таланты, щедро раздаривали свои творения. Среди гостей студии было немало просто любопытных и праздно шатающихся ратозиев. Просто любопытные вежливо спрашивали: можно посмотреть? Конечно, можно. Почему нельзя? Разжигая их любопытство, я приглашал широким жестом: "Заходите, смели". Дима Климантович, спрячь оружие, не пугай зрителей. Любопытные у каждой работы таращили глаза, испытывая невероятный прилив чувств. Красотища, шикарно. Берите лис бумаги, садитесь, тоже порисуйте, предлагал я, но любопытные спешно удалялись. Праздные ратози обычно вываливались из ресторана и вели себя довольно назойливо, особенно докучливо, я говорил: "А вы, наверное, из какой-нибудь проверяющей комиссии?" "Что вы, что вы?" встревоженно махали руками ратози. "Мы просто так зашли, облагородить искусством души". "Облагородить души весьма полезно", важно изрекал я. "И надо делать это почаще, иначе души черствеют". Ратазии соглашались, с их лиц исчезала праздность, и они с тоскливой завистью смотрели на нас, счастливчиков. Есть очень простой способ облагородить души, продолжал я. Взять и порисовать самим. "Ой, что вы, что вы?" испуганно махали руками ратазии и с непостижимой быстротой устремлялись к выходу. Здесь самое время признаться: я начал эти очерки В надежде поделиться опытом работы с детьми, но скоро убедился, что к общеизвестному мало чего добавляю. И тогда решил просто записать некоторые моменты своей жизни и немного рассветить их выдумкой, чтобы повеселить друзей.